Творческая студия «Стрелец» и «Союз независимых декламаторов» представляют Проект Многоголосие, Многоголосие. Выпуск третий Czekli, Robert. Шекли. Болото. Эду Скотту хватило одного взгляда на бледное от ужаса лицо мальчишки, чтобы понять, случилось что-то страшное. «В чем дело, Томми?» – спросил он. «Это Пол Барло!» – вскрикнул мальчишка. «Мы с парнями играли на Восточном болоте, и, и он тонет, сэр!» Скотт понял, что нельзя терять времени. Только за последний год в предательских топях Восточного болота погибли двое. Опасное место обнесли забором, детишкам строго запретили там появляться. Но они продолжали играть на болоте. Скотт подхватил в гараже моток веревки и побежал. Через десять минут он изрядно углубился в болото. На заросшем травой берегу топи стояло шестеро мальчишек. А в 20 футах за ними, посреди гладкой из желто-серой площадки, находился Пол Барлоу. Он уже до пояса ушел в податливый зыбучий песок и продолжал погружаться. Он отчаянно размахивал руками, а песок затягивал его все глубже. Похоже было, что парень решил пробежать по болоту на спор, Разматывая веревку, Эд Скотт раздумывал, почему эти ребятишки ведут себя так убийственно глупо. Он швырнул конец веревки, и шестеро мальчишек зачарованно наблюдали, как тот опускается точно в руки пола. Но песок доходил тонущему уже до середины груди, и у пола не хватало сил удержать веревку. Оставались считанные секунды. Скотт обмотал пень веревкой, схватился за нее и бросился к визжащему от ужаса мальчишке. Песок колебался, цеплялся за ноги. «Интересно», — подумал Скотт, «а хватит ли у меня сил вытащить на берег и себе, и парня?» Но прежде надо успеть доползти до пола. До погрузившегося в песок по шею мальчика оставалось всего пять футов. Крепко держась за веревку, Скотт сделал еще шаг, погружаясь почти до пояса. Скрипнув зубами, подтянулся к мальчику. И тут натянутая веревка провисла, провисла. Скот дернулся, пытаясь вырваться, а болото засасывало его, покрыло грудь, шею, заполнило распахнутый в крике рот и сомкнулось, наконец, над макушкой. На берегу один из мальчишек защелкнул перочинный нож, которым он перерезал веревку. Малыш Пол Барлоу осторожно встал на деревянной платформе, которую... Они с парнями затопили у берега и тщательно проверили. Нащупывая каждый шаг, Пол выбрался из песка, обошел опасное место и присоединился к товарищам. «Превосходно, Пол!» – сказал Туми. «Ты довел взрослого до смерти, и поэтому становишься действительным членом клуба губителей». «Благодарю, господин президент», – ответил Пол. И все захлопали в ладоши. «Одно замечание», — добавил Том. «В будущем, пожалуйста, не переигрывай. Излишний громкий виск звучит, знаешь ли, неубедительно». «Буду стараться, господин президент», — ответил Пол. Тем временем наступил вечер. Пол и его товарищи поспешили домой ужинать. Мама Пола с одобрением глянула на порзовевшие щеки сына. Игры с приятелями на свежем воздухе определенно шли ему на пользу. Но, как и любой мальчишка, с прогулки он являлся перемазанным с головы до пят. И с грязными руками. Конец рассказа Роберт Шекли «Болото» Текст читал Михаил Стинский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 «Не нужно извиняться. Сон все равно был так себе. И если я могу вам чем-то помочь...» «Вы, только вы!» — произнес голос. «В противном случае я и мой народ обречены на гибель!» «О, Господи!» — вымолвил я. Звали его Фрока, и принадлежал он к очень древнему роду. С незапамятных времен соплеменники его жили в широкой долине, окруженной гигантскими холмами. Они всегда жили мирно, по образцовым законам,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 но объяснил, что в его мире всякое прошение должно предваряться обширным изложением моральных достоинств Просителя. Такова существующая норма. «Ладно», — успокоил я его, — «давайте перейдем к делу». Фрока перевел дух и начал. Он рассказал мне, что около ста лет назад, по их представлениям о времени, с небес спустилась невиданных размеров желто-красная колонна.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 Любого приемлемого средства, наконец. все безрезультатно. Полное ужасающего величия, она простояла, не двигаясь ровно 5 месяцев, 12 часов и 6 минут. Потом, без всякой видимой причины, колонна начала двигаться в северо-западном направлении. Средняя скорость движения составляла 78 881 мили в час, по их представлениям о скорости. Она вспахала поверхность на участке 183 223 мили длиной и 20 011 мили шириной, после чего неожиданно исчезла. Для изучения этого невероятного события собрался симпозиум, на который были приглашены все светила науки. В заключительном документе они заявили, что событие это не поддается объяснению, является уникальным и, скорее всего, в будущем не повторится. Однако ровно через месяц, Оно повторилось. На сей раз цилиндр опустился около столицы. Совершая частые беспорядочные движения, он переместился на расстояние 820 331 милю от места приземления. Причиненный ущерб был огромен, он не поддавался никакому учету. Было унесено несколько тысяч жизней. Спустя два месяца и один день колонна появилась снова, И на этот раз пострадали все три главных города. Теперь всем стало ясно, что непонятное и, может быть, поддающееся пониманию явление представляет угрозу не только для жизни каждого в отдельности, но и для всей цивилизации в целом. Ставит на грань гибели весь народ. Естественно, мысль о возможной трагедии наполнила души граждан отчаянием. Волна всеобщей истерии сменялась волной всеобщей апатии.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 Будь то биохимик, гадалка или звездочёт. хватались даже за явно бредовые идеи, особенно после того, как в одну кошмарную летнюю ночь красивый древний город раз вместе с двумя пригородами подвергся полному уничтожению. Извините, прервал я его, все это, безусловно, очень грустно, но я что-то не пойму, какой помощи вы ждете от меня. Я как раз собирался к этому перейти, ответил голос.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 Он находится там вот уже несколько миллионов лет, по нашему летоисчислению. Разумеется, для вас это всего несколько минут. У меня нет никаких доказательств, я, конечно, ни в чем вас не обвиняю. «Ничего, ничего», — успокоил его я. «Значит, вы говорите, что ваш мир расположен между костяшками указательного и среднего пальцев левой руки?» «Прекрасно. И чем же я могу вам помочь?» «Видите ли, не знаю, верна ли моя догадка,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 «Никогда, до конца дней моих, я не буду чесать между костяшками большого и указательного пальцев левой руки». «Указательного и среднего пальцев?» — поправил он. «Я вообще не буду чесать между костяшками пальцев левой руки. Торжественно клянусь вам в этом и обещаю, что пока я жив, слово не нарушу». «Сэр!» — взволнованно произнес голос. «Вы спасли мой мир. Никакими словами не выразить степень моей благодарности»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 Читала Лиля Хвардян Роберт Шекли, по мнению здравомыслящего, Согласно легенде, на самой окраине нашей островной галактики есть безымянная планетка. И на ней одно единственное дерево, на вершине которого с помощью клина закреплен огромный алмаз. Камень поместили туда представители некой давным-давно сгинувшей расы. В нем можно увидеть все, что было, есть и еще только будет. Это дерево называется Древом Жизни, а кристалл на его вершине – Всевидящим Оком. Три человека отправились однажды на поиски этого дерева. Немало опасностей и трудностей встретилось им на пути, и вот, наконец, оно предстало перед ними. Каждый из них по очереди взобрался на его вершину и заглянул в магический кристалл. Затем они стали сравнивать свои впечатления, и первый человек, весьма авторитетный, сказал, «Я видел бесчисленное множество деяний, как великих, так и совершенно незначительных». И я понял, что это всего лишь замочная скважина в двери, ведущего во Вселенную. То, о чем Борхес говорил в своем Алифе. Второй человек, известный ученый, сказал, «Я видел искривление пространства, гибель фотона, рождение звезды, и догадался, что передо мной некая суперголограмма, самозародившаяся и самосоздающаяся, и она дает нам целостное представление о том, что такое...» наш мир. — Единственное верное восприятие всегда чувственно, — сказал третий человек. — Натура сугубо творческая, и показал своим друзьям только что сделанные наброски — изображения женщин и леопардов, скрипок и пустынь, гор и небесных светил. — Как и вы, — молвил художник, — я видел, в общем, то же самое, что вижу всегда. Роберт Шекли «Идеальная женщина», читает Юлия Майорова. Мистер Морчик проснулся. Во рту горечь. В ушах все еще звенит смех Джорджа Оуэн Кларка. Он помнил, Джордж смеялся. А что было потом, сказать уже не мог. «Да, вот это они отпраздновали. Здорово они встретили у Моргана в трехтысячный год. С новым тысячелетием, мира вам, благополучия, счастья!» «Как жизнь, счастливчик?» – спросил его, ухмыляясь подвыпивший Оуэн Кларк. «Как нам живется с любимой женушкой?» Все знали. Оуэн Кларк – консерватор. Только будь он трижды консерватором, кто дал ему право совать нос в чужие дела?» Пусть сначала разберется со своей примитивной женой. Причем тут мира? Я свою жену люблю, решительно заявил Морчик. Она чертовски заботливая и нежная. Не то что твоя, сплошные неврозы. Не поймешь этих толстокожих консерваторов. Похоже, они восхищаются изъянами своих жен не меньше, чем их достоинствами. А может и больше. Оуэн Кларк подмигнул. Слушай, старина, твоей жене не мешало бы пройти осмотр, «Рефлексы у нее что-то? Барахлят!» «Вот идиот!» Мистер Морчик поднялся с постели, щурясь от яркого солнечного света, пробивавшегося из-за штор. «Рефлексы у Миры? Хотя, черт побери, не такой уж, Джордж, идиот! В последнее время с ней вправду творится что-то неладное!» «Мира!» – позвал Морчик. «Кофе готов?» «Молчание!» Потом с нижнего этажа донесся звонкий голосок. «Минутку!» Морчик набросил халат, по-прежнему щурясь. «Спасибо государству. Все три дня нерабочие. Можно будет прийти в себя после вчерашней вечеринки». Он спустился вниз. Там суетилась Мира. Она поставила для него стул, налила кофе, принесла салфетки. Он сел, и она поцеловала его в наметившуюся лысину. Ему это нравилось. «Как моя маленькая женушка?» – спросил он. «Прекрасно, дорогой», – сказала она, чуть помолчав. «Я приготовила для тебя тосты» твои любимые. Морчик попробовал тост, поджаренный как раз в меру, и отпил кофе. «Как ты себя чувствуешь?» – поинтересовался он. Мира намазала для него маслом другой тост. «Прекрасно, дорогой!» – ответила она. «Я просто в восторге от вчерашнего вечера. Все время о нем вспоминаю». «Я немного перебрал», поморщился Морчик. «А ты мне таким нравишься», щебетала Мира. «Ты говоришь тогда как ангел, как очень мудрый ангел. Век бы тебя слушала». Она подала ему еще тост. Мистер Морчик просиял, но вдруг нахмурился. Положил на тарелку недоеденный тост. Поскреб небритую щеку. «Я повздорил немного с Оуэн Кларком», – проговорил он. Джордж защищал примитивных женщин. Мира намазала для него пятый тост. Поцеловала в нос. «Примитивных женщин», – наконец усмехнулась она. «Этих невротичек. Разве ты несчастлив со мной, милый? Пусть я из новых, но какая примитивная станет любить тебя так, как я?» «Я же тебя обожаю!» И это было истинной правдой. С несовершенной примитивной женщиной мужчина никогда за всю известную историю человечества не был счастлив. Эти эгоистичные, избалованные создания требовали постоянной заботы и внимания. Все знали, что жена Оуэн Кларка заставляла его мыть посуду и дурак не противился. Такие, как она, вечно просили денег на платье и прикушке, требовали завтрак в постель... Часами разговаривали по телефону, увлекались игрой в бридж и одному богу известно, на что еще были способны. Они пытались даже овладеть мужскими профессиями и в конце концов добились равенства, а идиоты, подобные Оуэн Кларку, еще твердят об их исключительности. Окруженный нежными заботами жены, мистер Морчик почувствовал, как головная боль медленно отступает. Мира не завтракала. Он знал, она ест раньше, чтобы потом, не отвлекаясь, кормить его. В таких вот мелочах и заключалась огромная разница между ней и примитивной женой Оуэн Кларка. «Джордж говорит, что у тебя замедленная реакция». «Да?» – чуть помолчав, отозвалась она. «Эти примитивисты воображают, что знают все на свете». Ответ был правильный, но ответила она не сразу. Мистер Морчик продолжал ее расспрашивать, проверяя реакцию по секундной стрелке на кухонных часах. «Почту принесли? Кто-нибудь звонил?» «Я не опоздаю на работу?» В самом деле реакция была замедленной. Через три секунды она открыла рот и снова закрыла. Произошло ужасное. «Я люблю тебя», — только и сказала она. Мистер Морчик слушал, как стучит его сердце. Он любил ее. Безумно страстно. Но этот идиот Оуэн Кларк прав. Ей надо пройти осмотр. Мира, казалось, прочла его мысли. Овладела собой. «Я одного хочу». «Чтобы ты был счастлив, милый», – проговорила она. «Наверное, я нездорова. Но ты ведь меня вылечишь. Ты возьмешь меня обратно? Пусть во мне ничего не меняют. Нет, нет». Она уронила на руки белокурую головку и заплакала. Беззвучно, чтобы не раздражать его. «Ну что ты, это же всего лишь осмотр», – успокаивал ее морчик, еле сдерживая слезы. Он знал так же хорошо, как знала сама Мира. «Она нездорова». Какая несправедливость, думал он. Холодная рассудочность спасает примитивных женщин от подобных недугов. А новая женщина с ее хрупким строением и тонкой чувствительностью оказывается так уязвима. Чудовищная несправедливость. Ведь именно в ней заложены все лучшие, самые ценные женские качества. Все, кроме жизнестойкости. Мира вновь оживилась. пересилив себя, поднялась на ноги. Она была прекрасна. Болезнь покрыла ее щеки нежным румянцем. Волосы золотило утреннее солнце. «Милый», – промолвила она, – «позволь мне остаться еще ненадолго. Может, все само пройдет?» Но она не могла выдержать его взгляда. «Милый», – она пошатнулась, однако удержалась на ногах, ухватившись за край стола. «Милый, когда у тебя будет новая жена, вспоминай, как я тебя любила». Она опустилась на стул, лицо потухло. «Я выведу машину», – пробормотал Морчик и поспешил прочь из дома. Еще чуть-чуть, он бы и сам разрыдался. Измученный и подавленный, он подошел к гаражу. Мире конец, и вся современная наука бессильно тут что-либо сделать. Он остановился у гаража, приказал. «Задний ход!» Автомобиль послушно дал задний ход и, подъехав к нему, затормозил. «Что случилось, хозяин?» – спросил автомобиль. «У вас озабоченный вид. Голова не прошла?» «Да нет. Мира, мира сломалась». Автомобиль помолчал. Потом участливо произнес. «Разделяю ваше горе, мистер Морчик. Могу я быть полезен?» «Благодарю», – ответил Морчик. «Боюсь, мне уже никто не может быть полезен. Хорошо, когда в такую минуту рядом друг». Автомобиль подкатил к подъезду. Морчик устроил миру на заднем сиденье, и автомобиль сразу мягко тронулся с места. Машина деликатно хранила молчание всю дорогу до самых ремонтных мастерских. Роберт Шекли Идеальная женщина Роберт Шекли «На пять минут раньше» Читает Кирилл Злоказов Джон Грир внезапно обнаружил, что стоит перед входом на небеса. Вокруг простиралась белая и лазурная облачная твердь, а в отдалении виднелся сказочный город блиставший золотом под лучами вечного солнца. Прямо перед Гриром высилась фигура ангела-регистратора. Как ни странно, потрясения Грир не испытывал. Он всегда верил, что небеса существуют для всех, а не только для приверженцев какой-нибудь избранной религии или секты. Но, несмотря на это, всю жизнь терзался сомнениями. Теперь он мог лишь улыбнуться, вспомнив о своем неверии в божественные предначертания. «Добро пожаловать на небеса!» – приветствовал его ангел и раскрыл толстую книгу в бронзовом переплете. Прищурившись, он уставился на страницы сквозь толстые бифокальные очки и провел пальцем вдоль колонок с именами. Найдя имя Грира, он замялся. Кончики его крыльев взволнованно дрогнули. «Какая-то ошибка?» – спросил Грир. «Боюсь, что да», – подтвердил ангел-регистратор. «Кажется, ангел смерти прибыл за вами раньше назначенного срока. Правда, в последнее время у него было очень много работы, но, тем не менее, это не оправдание. К счастью, он ошибся совсем не ненамного». «Меня забрали раньше срока?» – уточнил Грир. «Я не назвал бы это мелкой ошибкой». «Видите ли, речь идет всего о пяти минутах. Стоит ли из-за них расстраиваться? Так, может, не станем обращать внимания на эту оплошность и отправим вас в Вечный Город?» Ангел-регистратор был, несомненно, прав, что изменилось бы пробудь Грир на земле лишние пять минут. Но все же... Он чувствовал, что эти пять минут могли бы оказаться важными, хотя и сам не понимал, откуда возникло такое ощущение. «Я предпочел бы получить свои пять минут обратно», — решил Грир. Ангел посмотрел на него с сочувствием. «Разумеется, у вас есть на это право. Но я не советовал бы вам им воспользоваться. Вы помните обстоятельства своей смерти?» Грир задумался. Потом покачал головой. «Как это произошло?» – спросил он. «Мне не позволено об этом говорить. Но смерть никогда не бывает приятной. Вы уже здесь. Почему бы вам не остаться с нами?» «Разумно». Но Грира продолжала мучить ощущение какой-то незавершенности. «Если это разрешается», – произнес он. «Я действительно хотел бы получить обратно свои пять минут». «Тогда отправляйтесь», — сказал ангел. «Я подожду вас здесь». И Грир внезапно оказался на земле. Он находился в металлическом помещении цилиндрической формы, тускло освещенном мерцающими лампочками. В спертом воздухе сильно пахло паром и машинным маслом. Стальные стены гнулись и трещали. В щели сочилась вода. И тут Грир вспомнил, где находится. Он командовал торпедной частью на американской подводной лодке. У них отказался Нар. Они только что ударились о подводную скалу, которая, судя по карте, полагалось находиться в миле отсюда, и теперь беспомощно падали в толщу черных вод. Лодка уже опустилась ниже предельно допустимой глубины, и через считанные минуты быстро нарастающее давление расплющит ее корпус. Грир знал, что это произойдет ровно через пять минут. Никто не поддался панике. Прислонившись к прогибающимся стенам, моряки ждали конца, но каждый держал себя в руках. Техники остались на своих постах, молча вглядываясь в показания приборов, не оставляющих даже крохотной надежды на спасение. Грир понял, что ангел-регистратор хотел избавить его именно от этого горького и страшного конца – короткой и мучительной смерти в ледяном мраке. И все же Грир был рад, что оказался здесь. Хотя вряд ли ангел сумел бы его понять. Как может небесное существо понять чувство смертного человека? В конце концов, большинство людей умирают в страхе и неведении, ожидая в худшем случае адских мук, а в лучшем – пустоты забвения. А знал, что ждет впереди и кто встретит его у входа на небеса, поэтому смог посвятить свои последние минуты достойному прощанию с землей. Пока корпус лодки сопротивлялся давлению, он вспоминал закат над Киуэстом, короткую и яростную грозу в часопике, медленное окружение ястреба над Эверглейдсом, И хотя всего через несколько секунд его ждали небеса, Грир думал о красотах Земли и старался вспомнить их как можно больше, словно человек, собирающий припасы для долгого путешествия в незнакомую страну. Роберт Шекли, «Радикальный способ». Читает, выпила уданом. Сначала люди заменили домашних животных механическими аналогами. Роботы-зверюшки не блистали умом, зато были вполне доброжелательны. Они быстро вошли в моду. В какой-то момент буквально все завели себе механических тушканчиков и сов-оракулов. В большинстве своем это были машины-собеседники, довольно удачно изображавшие внимательных слушателей. А вслед за машинами-собеседниками, естественным образом появился робот-приятель. Робот-приятель, как и следовало ожидать, получил наибольшее распространение в Америке. Мы, американцы, люди одинокие. Мы жаждем любви, дружбы, восхищения коллег. Но другие люди не дают нам того, о чем мы просим. Хотя, по сути дела, всем нужно одно и то же. Парадоксальный факт. Согласно данным последних социологических опросов, американцы утверждают, что люди их разочаровывают. Американцы очень общительны. В результате у нас расплодилось столько телекоммуникационных сетей – что в конечном итоге это обернулось против нас. Недавние исследования показали, что существует некий предельный уровень, по достижении которого любая попытка увеличить количество передаваемой информации приводит лишь к увеличению числа ошибок. Другими словами, уровень непонимания растет прямо пропорционально усилиям, затраченным на исправление этого непонимания. И только робот-приятель понимает всё. Представьте себе, что вы типичный американец и только что купили своего первого робота-приятеля. Вы выбрали симпатичную модель в полосатой льняной рубашке с голубым галстуком. Ваш новый приятель называет себя Роб, обладая чувством юмора и несколько застенчив, что, с вашей точки зрения, обворожительно. Роб знает довольно много о спорте и политике, и следит за последними новостями в области науки и искусства. С ним действительно интересно разговаривать. Он не из тех плохо воспитанных компьютеров, которые знают все на свете и всегда оказываются правы. Да, запас познаний робота довольно велик, с его точки зрения. Но он довольно часто ошибается. Таковы уж заложенные в него принципы поиска информации. Появление подобной модели знаменует собой новый этап в развитии роботостроения. Мы создали компьютер, который способен ошибаться на фактическом уровне. Зато всегда поступает правильно с точки зрения эмоциональной. Роб идеальный собеседник для человека, желающего просто поболтать, а не выслушивать очередную распроклятую лекцию. Человеку, которому действительно нужны какие-то сведения, надо не спрашивать у робота, а взять справочник и посмотреть самому. Роб умеет не только ошибаться, но и подлаживается под собеседника. Он автоматически перепрограммирует свою память в соответствии с вашим мнением. Более того, Роб собеседника никогда не подавляет. Встроенный ограничитель не позволяет ему занимать больше 10% времени беседы. И эту норму можно при желании уменьшить. Роб, ваш робот-приятель, Лучший в мире друг. Вы с большим удовольствием завели бы себе такого среди людей, если бы все они не были так жестоки. Вы всю жизнь мечтали о таком друге, как Роб. И в глубине души до сих пор уверены, что недостойны его. И вот вам все чаще хочется остаться дома в компании Роба и других ваших роботов. Олле и Ольги. Олли толстый дружелюбный робот с маленькими аккуратными усиками. Вечерами он частенько напивается, и вам приходится укладывать его в постель. Ольга непристойно подмигивает, говорит с русским акцентом и рассказывает забавные истории о том, как раньше жили в Париже. Эти двое совсем не похожи на Роба. У них есть свое собственное мнение. Это личности, упрямые, категоричные, самоуверенные. Часто их громкие споры продолжаются за полночь но вы ничуть не огорчаетесь. Напротив, вас переполняет восторг и неизведанное до сих пор чувство товарищества. Теперь вы легко обходитесь без того, чтобы с вами все время соглашались. Пассивно наблюдая, вы обрели внутреннюю силу. Жизнь с робом многому вас научила. Например, вы поняли, что роботов можно покупать лишь потому, что они забавны. Представляете, Олли уверен, что Земля плоская. А Ольга воображает, что она в прошлой жизни была египетской царицей. В замкнутом мирке вашей квартиры жизнь течет гладко и спокойно. Все ясно. Все можно предугадать. А там, снаружи, носятся по улицам непредсказуемые человеческие существа. Переносчики вирусов любви и смерти. Теперь уже все свое время вы проводите дома. Несколько часов в неделю приходится, правда, сидеть за компьютером, сочиняя какие-то дурацкие программы. Надо же вам с роботами на что-то жить. Роботы пытаются уговорить вас выйти, проветриться, познакомиться с какой-нибудь девочкой, зайти в бар, другой. Но вы не хотите. Вы счастливы дома с робом, Олли и Ольгой. Вам нравится их общество. Вы любите их. Да-да именно любите. И, в конце концов, вы набираетесь мужества и признаетесь им в этом. Как ни странно, роботы вам не верят. В порыве неожиданной откровенности они говорят, что вы вообще не понимаете, что такое любовь. Люди не умеют любить по-настоящему, вот они, роботы, будут любить вас вечно, потому что верность – неотъемлемое свойство их натуры. Так уж они сделаны. Но вы – типичный представитель своего племени, легкомысленный, как и все люди. Сегодня вы клянетесь вечной любви, а завтра променяете их всех на какую-нибудь смазливую мордашку. И вам никак не удается убедить роботов в искренности своих чувств и твердости намерений. А потом вы понимаете, что способ все-таки есть. Радикальный, но действенный. Это серьезный шаг, однако вы намерены его сделать. Надо только позвонить в мэрию. Вежливый служащий поможет вам оформить все бумажки. И в тот же день состоится простая, но трогательная церемония. Вы вступите в брак со всеми своими роботами. РОБЕРТ ШЕКЛИ радикальный способ. Роберт Шекли «Жизнь как жизнь» читает пожилой ксеноморф. «Вчера вечером, когда я лежал на диване и смотрел ночное шоу, ко мне в квартиру ввалились люди с камерами и микрофонами для съемок очередного выпуска телесериала под названием «Жизнь как жизнь». Не скажу, что я очень уж удивился, хотя и не знал об их появлении заранее. Правила мне известны. Я должен заниматься своими делами, как будто их тут нет. Через несколько минут операторы и техники словно слились с обоими, и я перестал их замечать. Их этому специально обучают. Телевизор у меня, разумеется, работал. Я обычно не выключаю его весь вечер. Мне уже слышались стоны воображаемых критиков. Еще одна серия про мужика, который весь вечер пялится в проклятый ящик. Неужели в этой стране все только и пялятся в ящик? Да, меня это тоже огорчает, но что я могу поделать? Такова жизнь. Итак, камеры негромко жужжали, а я мумией лежал на диване и смотрел, как два ковбоя изображают крутых парней. Через некоторое время из ванной вышла жена, увидела операторов и простонала. О, Господи, только не сегодня. На ней была моя длинная майка с эмблемой Нью-Йорка и ничего больше, а мокрые волосы обмотаны полотенцем. Никакой косметики. Выглядела она просто ужасно. И дернула же их выбрать именно сегодняшний вечер. Жена, наверное, уже представляла, какие появятся рецензии. Во вчерашнем напыщенном фарсе жена была... Я видел, что я отчаянно хочется что-то предпринять. Сдобрить выпуск с нашим участием щепоткой юмора, превратить его в домашний фарс. Но она них уже меня знала, что если кого-либо из нас заподозрят в актерстве, притворстве... При увеличении, при уменьшении или любом прочем искажении реальной жизни передачу немедленно вышвырнут из прямого эфира. А этого ей не хотелось. Лучше произвести плохое впечатление, чем не иметь возможности хотя бы для этого. И она села на стул и взяла вязальный крючок. Я решил полистать журнал. Нас продолжали снимать. Когда подобное происходит с вами, в это очень трудно поверить. Даже если каждый вечер смотришь шоу, все равно не верится, что такое случается с тобой. Представляете, ведь это ты лежишь на диване и ничего не делаешь, а тебя снимают, и весь сюжет посвящен тебе. Я молился, чтобы случилось хоть что-нибудь. Воздушный налет или тайная диверсия коммунистов, и мы, типичная американская семья, окажемся в самой гуще великих событий. Или к нам залезет грабитель, но на самом деле он не грабитель, а кое-кто другой, и с этого момента начнут разворачиваться поразительные события. Или же в дверь постучит очаровательная женщина и скажет, что лишь я один способен ей помочь. Черт, если бы заранее договорился хотя бы о телефонном звонке. Но так ничего и не произошло. Через некоторое время меня даже заинтересовал идущий по телевизору фильм. Я отложил журнал и досмотрел его до конца. Может, хоть это покажется им интересным, подумал я. Весь следующий день мы с женой провели в надеждах и ожиданиях, хотя прекрасно знали, что с треском провалились. Все же никогда нельзя знать заранее. Иногда зрителям снова хочется увидеть жизнь определенного человека. Бывает, чье-то лицо им особенно понравится, и тогда предлагают сняться в серии эпизодов. Если честно, мне слабо верил, что кто-то захочет смотреть несколько серий про меня с женой, но нельзя зарекаться. Случались куда более странные вещи. Теперь мы с женой проводим каждый вечер весьма интересно. Наши сексуальные эскопады питают сплетнями всю округу. У нас живет моя сумасшедшая кузина Зоя, а из погреба регулярно выползает оживший мертвец. Шансов на повтор у нас практически нет. Но заранее не скажешь, так что если на телевидении решат снять продолжение нашего эпизода, то мы готовы. Роберт Шекли «Жизнь как жизнь» Роберт Шекли Избирательная память Ну и что мы здесь имеем? Я потерял ровно 15 минут. Раньше этот компьютер никогда не зависал. Я пытался определить, что меня удерживает, что не дает идти вперед, что бы мне на самом деле хотелось написать и почему я все время пишу о другом, как получить большое удовольствие от работы или это уже невозможно как проникнуться духом пьесы. Собственно говоря, дух пьесы и подсказал мне вышеупомянутую идею. После долгого отсутствия, Бог совершенно неожиданно возвращается на небо. «Добро пожаловать, сэр!» – произнес архангел Гавриил. «Пока вас не было, возникли кое-какие вопросы. Мы даже не пытались на них ответить. Теперь, когда вы вернулись, мы передаем их вам. Они относятся к делам, которые вы не завершили перед уходом». «Например», – поинтересовался Бог, – «да мало ли что, возьмите хотя бы человеческую душу. Существует ли она? Является ли частью мировой души? Или это отдельное и независимое образование? Что есть суть человеческая? Есть ли она? Или это механически созданная иллюзия? Существует ли жизнь после смерти? И если да, то временная или вечная? Где она протекает? В раю или в аду? А может в чистилище?» Следует ли вообще думать об этом в подобных выражениях? Нужно также дать определение добра и зла. На Земле ситуация зашла в тупик. Вы уже давно не говорили с людьми понятным и доступным языком. По правде говоря, Боже, с людьми не мешает пообщаться. Ну и списочек, пробормотал Бог. Это еще не все, сказал Гавриил. Пока вас не было, появилось множество научных вопросов. Искривлено ли пространство, время... Велика ли Вселенная? Существуют ли другие Вселенные? Если да, то одинаковы ли они по размеру? Конечен ли мир? Много проблем связанных с квантовой механикой. Возможно ли определить местоположение кванта и его скорость? А может Гейзенберг ошибался? Немало загадок от смешных до возвышенных породили летающие тарелки. Если они на самом деле существуют ли пришельцы? Вывалили ли на земле инопланетяне? Или все это игра воображения и непонимание элементарных законов? Вот лишь немного из того, что нам хотелось бы узнать, сэр, если вы не против. Так это значит Земля? Спросил Бог с некоторым сомнением. Не сомневаюсь, сэр, что вы все помните. Вы по своей природе не имеете права ничего забывать. Но так и нечего мне напоминать. Огрызнулся Бог. Я не обязан держать ответ на готове. Гораздо приятнее иметь дело с избирательной памятью или с избирательным забвением. Земля, значит, люди, говоришь. — Так точно, сэр. Сколько у них там было ног? Две, три, четыре? — Хотите сказать, что вы не помните? — Отвечай на вопросы, — Рявкнул бог. — Может, я делаю вид, что не знаю, чтобы тебя проверить. Может, я хочу посмотреть, не соблазнился ли ты в силу моего невежества на поклонение другим богам. Мне бы и в голову не пришло, — возмущенно воскликнул Гавриил. «Надеюсь, надеюсь», — проворчал Бог. «Ладно, я пошутил». «Хм, может быть. Но ты так и не ответил». «Это двуногие существа, сэр. Я понимаю, что вы шутите, ибо как же они еще могут выглядеть?» «Вообще-то у них может быть любое количество ног», — проворчал Бог. «Нигде не указано, что разумное существо обязательно должно быть двухногим». «Нет, сэр, вы никогда этого не утверждали». «Но насколько нам известно, человек — единственное разумное существо во Вселенной!» «Насколько вам известно?» — презрительно фыркнул Бог. «Звучит весьма жалко!» «Да, сэр!» — сдержанно ответил Гавриил. «Позволено ли Архангелу, который смеет считать себя вашим другом, поинтересоваться, где вы были?» «В отпуске!» — коротко ответил Бог. о, -о, -о, -о произнес Гавриил. «Играл!» — добавил Бог. «Понятно!» «Игра — работа Бога», — напомнил Бог. «Да, сэр, глупо было бы с моей стороны об этом забывать». «Не переживай, даже Архангелы несовершенны. Воистину, сэр, даже Бог несовершенен. Если вы так утверждаете, сэр, разумеется, Бог совершенен в своем несовершенстве. Как вам угодно, Повелитель». «Что я сказал?» «Простите, Повелитель, не обращаю внимания». Иногда я развлекаюсь мгновенными провалами памяти. Ты даже не представляешь, как весело что-нибудь сказать и тут же забыть. «Вот уж весело», – пробормотал Гавриил. «Тебя что-то смущает?», – спросил Бог. «А я что, спорю что ли?», – резко ответил Гавриил и подумал, что пока Бога не было, людям его очень не хватало, никому и в голову не приходило, что с ним может оказаться еще хуже. «Я, между прочим, вернулся. «Кое-с-какими задумками», – произнес Бог. «Это замечательно, сэр», – сказал Гавриил, вспомнив, как они радовались в те далекие дни, когда Бог впервые приступил к творению. «Мы создадим новых существ. Будут ходить на четырех ногах утром, на двух днем и на трех вечером». «Это разгадка Тайны Сфинкса, не так ли, сэр? И ответ на нее есть человек?» «Да, если подходить к вопросу метафорически». «А как еще к нему можно подходить?» Буквально. Вы хотите сказать, что у новых существ в самом деле утром будет четыре ноги, днем две отвалится, а к вечеру одна отрастет снова? Правильно. Ну что скажешь? Любопытно. Осторожно произнес говорил. Тебе не понравилось. А что тут может понравиться? Воскликнул Архангел. Тебе, кстати, и двухногие создания не очень пришлись по душе, когда мы все создавали. Нет, сэр, неправда. Я всегда утверждал, что ваши идеи божественны. Верно. Но некоторые из них божественнее других. Не так ли? РОБЕРТ ШЕКЛИ КОНЕЧНО Это случается вот так. Ты откидываешься на спинку кресла. Первый класс. Компания «Мажорские космические линии». Закуриваешь сигару и берешь бокал шампанского. Начинается рейс из развал Сити-Земля на Гнусвельский перекресток атур Ат 12 Сразу за таможенным барьером тебя ждет Магда, а в Ульте-Михилтоне устроят шикарную вечеринку в твою честь. И ты понимаешь, что, прожив наполненную борьбой жизнь, ты наконец добился богатства, успеха, привлекательности и уважения. Жизнь похожа на кусок печеночного паштета, жирное, жирная, вкусная. Ты столько лет перекапывал дерьмо ради этой минуты, и вот она настала. И ты готов насладиться ею. И тут загорается табло посадка. Эй, красотка! Окликаешь ты стюардессу. Что творится? Мы высаживаемся на конечный, отвечает она. Но ее нет в расписании. Почему мы приземляемся? «Сюда нас завел корабельный компьютер», — пожимает плечами стюардесса. «Придется вылезать». Послушать. Холодно начинаешь ты. «Мой добрый друг, Джон Уильямс Нэш, президент вашей линии, заверил меня, что остановок вне расписания не будет. Наконечный гарантии не объясняют Объясняют тебе. «Может, вы не собирались сюда?» Но то, что сюда вы приехали, это точно. Ты застегиваешь ремни и думаешь. Ну что за невезение. Всю жизнь вкалываешь, как и шаг врёшь, воруешь, жульничаешь. А только захочешь повеселиться нативом. Конечно. На конечную попасть легко. Всего и дел появиться тут. Космолет припаркуйте на свалке. Никаких бумаг подписывать не надо, ни о чем не волнуйтесь. Пройдитесь, познакомьтесь с ребятами. В крутом оттяге подваливает живчик с вопросом Чуваки, а с чего вы тут кайф-то ловите? Да она вроде как с надеждой 98, отвечает нюхач Морт. А какие с той надежды глюки? Начинаешь думать, что у тебя есть будущее. «Эк, мне бы так потащиться!» Грустно вздыхает Живчик. «Познакомьтесь с Люси Лавочкой, девушкой с тысячей ожиревших тел». Каждый понедельник я захожу в небесную лавку тела и хочу выбрать себе, наконец, симпатичное тело. Вы понимаете, что я имею в виду? Симпатичное, но каждый раз на меня словно находит что-то. Я вновь оказываюсь в мешке с жиром. Если бы я только могла победить этот дикий невроз. О, какой бы красоткой я стала! Комментарий доктора Бернштейна. Ее спасение в ее похмелье. Неудачники всегда принимают истинный облик Будете уходить, пните ее, она напрашивается Жерардо много путешествовал, но никогда не забирался далеко от дома Точно говорят, что вся галактика поместится у меня в голове Чем дальше едешь, тем меньше видишь Был я на Акмене 4, вылета Аризона Сардис 6, Калька Сквебека Амиона шесть двойник земли Мэри Берт. А на что, похоже, конечная? Если бы я не знал, где я, отвечает Ширардо, то подумал бы, что вернулся домой в Хобокен. Наконечный приходится все импортировать. Возят кошек и тараканов, мусорники и мусор, полицейских и статистику преступности. Возят кислое молоко и гнилые овощи, Возят голубую замшу и оранжевую тафту, Возят апельсиновые шкурки, растворимый кофе, запчасти от фальцвадина и запальные свечи чемпион. Возят мечты и кошмары. Возят тебя и меня. Но зачем это все? Глупый вопрос. С таким же успехом можешь поинтересоваться, а для чего реальность? М -м -м. А для чего реальность? Заходите в любое время. Я живу в доме 00 по улице Зеро на перекрестке с Минус-Бульваром, близ нулевого парка. У этого адреса есть некое символическое значение? Да нет, просто я там живу. Наконечно, и никто не может позволить себе необходимого. Зато роскошь доступна всем. Каждую неделю бесплатно раздаются 10 тысяч тонн первосортных устриц. Но майонеза вы не найдете ни по дружбе, ни за деньги. Разговор на Лимбо Лейн. Доброе утро, молодой человек. Вы все еще занимаетесь этой глупостью о целях и средствах? Да, наверное, профессор. Так я и думал. Ну, до свидания, молодой человек. Кто это был? Профессор. Он всегда спрашивает про глупости о целях и средствах. А что? То это значит, не знаю. А почему не спросишь? Плевал я на него. Манизм постулирует, что существует нечто одно, говорит доктор Бенштейн. Дуализм, что не одно, а два. И в том и в другом случае выбор у вас не богатый. А, -а, -а, -а, а, восклицает Джонни Каденса. Может, поэтому все тут на вкус похоже или на острый перец, или на апельсиновый соус? Реплики философского общества конечны. Ад – это бесконечно откладываемая поездка. Ад – это твое настоящее лицо. Ад – это когда получаешь то, чего не хочешь. Ад – это когда получаешь то, чего хочешь. Ад Это повторение Гляди перед собой Там чернота вселенной Провала, конца, прыжка в ничто А за тобой Все места, где ты побывал Прошлогодние надежды Вчерашние прогулки, старые мечты Все использовано И выброшено Ты дошел до финиша Садишься и думаешь Чем же заняться дальше Добро пожаловать Наконечно. Роберт Шекли. Конечно. Текст читал Джей Арс. Проект Like tak, jak